Глава 113. «Давай, детка, надень на меня наручники еще разок». «Давай предположим, что мы согласны на твои условия», — начинает Хадсон. «А в чем состоит твоя вторая идея относительно того, как можно выбраться отсюда без цветов? И, что важнее, почему ты не использовал ее, чтобы вытащить отсюда себя и колдер». Рэми пожимает плечами. Проведение работает совсем не так, как ты думаешь. Будущее постоянно меняется. Если я вижу какую-то его версию, это вовсе не значит, что все обязательно будет именно так, а не иначе. Взять хотя бы Грейс. Я увидел, как она дает мне цветок, а потом она исчезла из моих снов и не приходила несколько недель. Я не понимаю, к чему он клонит». «И что с того?» «Я знал, что выйду отсюда с помощью цветка. И примерно знал, когда отсюда выберется Колдер. Так у нас хотя бы есть надежда. Если мы пойдем на риск и попытаемся сбежать другим путем, это может закончиться неудачей и изменить будущее. А значит, мы, возможно, никогда не выберемся из этой тюрьмы. Должно быть, он видит, что я по-прежнему ничего не понимаю», Потому что смотрит мне в глаза и говорит: Как по-твоему, Машер, какая из двух ставок вернее? Та, при которой ты точно сможешь когда-нибудь выбраться из этой жопы, даже если для этого тебе придется ждать годы, или же шанс обрести свободу немедля, которая, однако, может закончиться провалом, и тогда тебе уже точно никогда не выйти на волю. Лично я решил поставить на верняк. Я думаю, над его словами. Как бы на его месте поступила я сама? Если честно, не знаю. Я не могу представить себе, что просидела бы в этой тюрьме хотя бы один лишний день, если у меня был хоть какой-то шанс выбраться на свободу. Но ведь я не провела здесь 17 лет. Пока. А если бы провела, возможно, мне тоже захотелось бы поставить наверняк. «Но ты думаешь, что способ сбежать есть?» — спрашивает Флинт. Реми кивает. «Как я и говорил, для этого нам понадобится чертовское везение и куча денег. И это если мы переживем ходку. Но шанс есть. Такое уже случалось». Услышав это, мы все навостряем уши. Мы знали только о драконе, который смог выбраться из этой тюрьмы и который заключил сделку с коргой в обмен на цветок. Выходит, был и другой путь — для которого не требовалось заключать дьявольский пакт с ведьмой и ее печью для пиццы. И мы узнаем об этом только сейчас? Класс, просто класс. «Ну хорошо, так в чем состоит этот план?» — спрашиваю я. Но прежде чем они успевают что-то сказать, слышится скребущий звук, доносящийся с противоположного конца камеры. «Что это?» — спрашиваю я, Видя, что Хадсон двигается и опять заслоняет меня с собой. Ужин, отвечает Колдер, и хотя тон у нее не то чтобы радостный, его нельзя назвать и огорченным, а это уже кое-что. Тем более, что мой живот решил дать мне знать, что прошло уже много часов с тех пор, как я что-то ела. Нас кормят через дыру в полу? В голосе Флинта звучит ужас. Этот люк в полу представляет собой единственный путь в камеру и из камеры, — поясняет Реми. «Здесь нет ни двери, ни окна, ничего. Есть только наклонный ствол, по которому ты скатилась сюда. И это дверца, для разблокировки которой тюремщикам приходится нас перемещать». «Перемещать?» — переспрашивает Флинт. «Что ты имеешь в виду?» «Подожди увидишь», — ответствует Реми. Его будничный тон должен был успокоить меня. Но вместо этого он только больше выбивает меня из колеи. До сих пор мне удавалось держать панику в узде, но при мысли о том, что отсюда нет никакого выхода, кроме дверцы в полу, мне хочется вырваться отсюда прямо сейчас. Как такое может быть? Разве это место не должно соблюдать требования пожарной инспекции? Колдер подходит к открывшейся дыре в полу, и достаёт из нее трёхъярусный поднос. «Вы прибыли в хороший день», — говорит она нам. «Сегодня на ужин курица и картофельное пюре». Это взрывает мне мозг. Не знаю, чем я рассчитывала питаться в этой самой дьявольской тюрьме из всех, которые когда-либо знала Земля, но я определенно не ожидала получить здесь любимое блюдо моей мамы. Когда Колдер вручает накрытые крышками подносы Флинту и мне и сосуд с кровью Хадсону, мы опять усаживаемся на полу и начинаем есть. После того, как мы съедаем несколько кусков, Хадсон на время подавляет свое недоверие Крыми и спрашивает. «Ты не мог бы рассказать нам о том, как работает эта тюрьма? Ведь, похоже, от нашей магической силы не осталось и следа. Это потому, что она заблокирована». — говорит Колдер. — Совсем. — Ее блокируют браслеты на руках? — спрашивает Хатсон. Мне уже приходилось носить подобный браслет. Но он никогда по-настоящему не лишал меня моей силы. Не так, как теперь. — Потому что дело не только в этом браслете. Реми откусывает кусочек своей булочки и взмахом руки обводит камеру. — Оглянись по сторонам. Браслеты блокируют всю вашу магическую силу, включая способность менять обличье, Но даже если их сломать... Колдер качает головой. У вас и тогда не будет магической силы. Ведь сама эта камера — это тоже своего рода магический браслет. «О, чёрт, умно придумано!» — говорит Флинт, и на его лице написано одновременно и уважение, и ужас, когда он обводит камеру взглядом. Вот почему всё здесь сделано из металла. «И вся внешняя сторона тюрьмы — это тоже аналог магического браслета», — сообщает Реми. «И каждая из камер также играет роль такого браслета в длинной цепи подобных браслетов, которая, в свою очередь, образует еще один такой браслет. И, наконец, есть браслеты на ваших руках». «Четыре магических браслета?» — спрашивает Флинт. «И в кои-то веки видно, что ему не по себе. Значит...» «Между мной и моей магией находится четыре таких штуки?» Он качает головой. «Тогда неудивительно, что я совершенно не чувствую своей силы». «Вот почему нить моей горгулии полностью исчезла. Она заперта под несколькими слоями металла, так что от нее ничего не осталось. Я вожу свою еду по тарелке, поскольку аппетит вдруг пропал». «Это непостижимая жестокость». «Да, я понимаю, что это тюрьма. Я понимаю, что магическую силу заключенных здесь могучих сверхъестественных существ надо сдерживать. Но они используют четыре слоя барьеров, чтобы лишить людей доступа к такой же неотъемлемой части их существа, как их сердца или их кровь. Это не просто ужасно. Это настоящее издевательство». «И знаете, нам еще повезло», — мрачно говорит Реми. Без браслета я имею доступ хоть к какой-то части своей магической силы. Я не могу себе представить, как вы целиком обходитесь без вашей. Это настоящая трагедия. «По-твоему, нам повезло?» — спрашиваю я. «В каком смысле?» Мы находимся в восточном колесе, где содержат политических заключенных и тех, кто совершил мелкие преступления. Если перейти в западное колесо, где сидят... настоящие преступники, то там еще больше защитных слоев. Я не хочу даже думать об этом. Но тут понимаю, что у меня нет выбора. Мы не принимали в расчет план этой тюрьмы, потому что не знали его. Это военная тайна. Но это значит... «А тебе известно, где содержит кузнеца?» — спрашиваю я. «В восточном колесе или в западном?» «Потому что если он находится в западном...» "То мы в полной жопе", договаривает Флинт. "Это точно", соглашается Хадсон. "Он находится вообще в другом месте", сообщает Реми. "И я, возможно, испытала бы облегчение, если бы на его лице не читалась такая настороженность. Тогда где же он?", спрашиваю я, чувствую, как у меня ёкает сердце. Реми и Колдер переглядываются. "Он в яме, Грейс". — Нехотя, — отвечает он, —